д е й с т в и т е л ь н о пропало несколько вещей с немецкой выставки утвари XVI века. В том числе, кажется, и кубок. Но точно не помню. Надо проверить. У вас ведь и раньше, как н е помните, п л ы в а ю т музейные вещи грязные руки спекулянтов и перекупщиков. Нам, знаете ли, тогда и говорить не о чем. Сотрудник Эрмитажа оказался, видимо, решительным человеком. Он поднял в Ленинграде всех, кого надо, и утром московский уголовный розыск получил сообщение. В Москве продается экспонат из Эрмитажа. Следует немедленно связаться с гражданином Пучковым. Живет он там-то. В это же утро к Пучкову вновь явился вчерашний парень. Его сопровождал такой же рослый молодой человек в широкой кожаной куртке. Им, видимо, действительно очень нужны были деньги. Поставив кубок на стол, его обладатель сообщил. Четыреста. Но у Ильи Александровича желание приобрести эту редкостную вещь уже окончательно пропало. Знаете, ребята, кубок я покупать не буду. Если он действительно ваш, снесите в комиссионный магазин. Это в пяти минутах ходьбы отсюда. А если чужой, то мой совет. Верните туда, где взяли. Так будет лучше. Вы что, пугаете нас? Подозреваете в чем-то? Поднял черные лохматые брови обладатель кубка. «Да нет, нет, что вы, просто... просто советую. н ну, о по другим вещицам разговор будет такой же?» Настороженно спросил второй парень. «А о чем, собственно, речь?» Парень вытащил из внутренних карманов куртки, завернутые в серые тряпицы, три небольшие фарфоровые статуэтки. Илья Александрович, далеко отставив от глаз, долго, внимательно смотрел на них. Вещи чудесные. Старинные изделия русских мастеров. Да. Они больших денег с т о и т Во сколько их оцените? Спросили оба посетителя почти разом. Ну, это дорогие, дорогие вещи, ребята. Уступим, берите. О, нет, нет, это не для меня. Советую обратиться туда же. Посетители переглянулись. Вы что, это серьезно? Окончательно? Да, вы уж извините. Бывай здоров, старик. «Нам рекомендовали тебя как знатока и коллекционера, а ты, оказывается, просто старый дрожащий заяц». п а р е н в кожаной куртке ухмыльнулся, было своему удачному, как ему показалось, каламбуру, но его спутник мрачно упрекнул. «Пошли быстрее». «Чего ухмыляешься?» Они вышли, не оглядываясь. А через полчаса к и л ь я Александровиче явился лейтенант т Рябиков». «Чем могу служить?» — удивленно спросил Пучков. «Извините, Илья Александрович, нам сообщили из Ленинграда, что вчера вам предлагали кое-какие музейные вещицы, в частности, пропавшие в Эрмитаже». «Ну, точно я этого сказать не могу, но сомнение... сомнение у меня возникло». И я сообщил об этом ленинградским коллегам. Расскажите подробнее, что за люди были? Что у них за вещи? Понимаете, Илья Александрович, это очень важно. Что за люди? С одним я виделся дважды вчера и сегодня, а со вторым только сегодня и то на коротке. Так что подробные характеристики дать не могу. Что, они сегодня были здесь? д а «Недавно ушли?» «Ах, какая досада!» «Так кто же это?»